Капитан Тревельян лежал на полу лицом вниз. Руки широко раскинуты. Комната была в беспорядке. Ящики бюро выдвинуты, бумаги разбросаны по полу. Окно было расщеплено в том месте, где его взламывали у замка. Около капитана Тревельяна лежал рулон зеленого сукна дюйма два толщиной. Оррен бросился вперед. Встал на колени перед распростёртым телом. Минуты было довольно. Он поднялся, лицо его побледнело. — Мертв? — спросил Барнаби. Доктор кивнул. Потом он повернулся к Грейвзу. — Теперь вам решать, что делать. Мне остается только заняться трупом. Да и с этим лучше подождать до прихода инспектора. Причину смерти я могу сообщить и сейчас. Перелом основания черепа. Думаю, не ошибусь и в оружии. Он показал на рулон зеленого сукна. Тревельян всегда подпирал им двери от сквозняков, — сказал барнаби Голос у него был хриплый. Да, своего рода мешок с песком. И весьма эффективен. Боже мой! Так что же тут? Вмешался Констебль. Суть дела начинала доходить до него. Вы считаете убийство? Полицейский подошел к столу, где стоял телефон. Майор Барнаби приблизился к доктору. — У вас есть какие-нибудь предположения? — спросил он, тяжело дыша. Давно он убит. Часа два назад, а, возможно, и три. Это примерно. Барнаби провел языком по сухим губам. — А можно сказать, — спросил он, — что его убили в пять, пять двадцать? Доктор с интересом посмотрел на него. — Если уж говорить поточнее, да, что-то, пожалуй, около этого. — Господи, боже мой! — произнес Барнаби. Орен уставился на него. Майор ощупью, словно слепой, добрался до стула, неловко уселся на него и, из застывшим от ужаса лицом, забормотал себе под нос. Между пятью и пятью двадцатью. Господи, боже мой! Ведь все это оказалось правдой глава 4. инспектор нарокот на следующее утро в маленьком кабинете орешников стояли двое один из них инспектор нарокот осмотрелся слегка нахмурился на -да», задумчиво произнес он да удача часто сопутствовала инспектору нарокоту он обладал выдержкой рассуждал логически и уделял особое внимание деталям, что приводило его к успеху там, где другие, может быть, ничего бы и не добились. Это был высокий, неторопливый человек с задумчивым взглядом серых глаз и медлительным, мягким, девонширским выговором. Его вызвали из Эксетера, специально по этому делу, и он прибыл утром на первом поезде. Машины даже с цепями не могли преодолеть заносов, а то бы он был здесь уже вчера. И вот он в кабинете Тревельяна. Только что завершил обследование. С ним был полицейский из Экземптона, сержант Поллок. «Да», — сказал инспектор Нарокот. За окном светило бледное зимнее солнце, лежал снег. В ста ярдах от окна был забор, За ним крутой склон, покрытого снегом холма. Инспектор Нарокот еще раз наклонился над телом, которое ему оставили для осмотра. Будучи сам не чужд спорта, он отметил атлетическое сложение, широкие плечи, узкие бедра и развитую мускулатуру. Голова небольшая, острая морская бородка аккуратно подстрижена. Он определил, что капитану было шестьдесят лет, хотя на вид больше пятидесяти одного, пятидесяти двух ему было не дать. «О -о -о — произнес сержант Поллок. Инспектор повернулся к нему. — Что это вы там увидели? Что — Что? Сержант Поллок почесал в затылке. Он был человеком осторожным и не любил без надобности забегать вперед. — Да вот что! — сказал он. — Как я понимаю, сэр, человек подошел к окну, сломал запор и принялся шарить по комнате. Капитан Тревельян, я полагаю, находился наверху. Несомненно, взломщик думал, что дом пуст. — Где расположена спальня капитана Тревельяна? — Наверху, сэр, над этой комнатой. В это время года в четыре часа уже темно. Если бы капитан Тревельян был наверху в своей спальне, там бы горело электричество. Взломщик бы увидел свет, когда подходил к окну. Вы думаете, он бы дожидался? Ни один нормальный человек не станет ломиться в освещенный дом. Если кто-то взломал окно, он сделал это, потому что считал, что дом пуст. Сержант Поллок почесал в затылке. «Это немного странно, я согласен, но это так. Ну что ж, давайте на минуту допустим это. Продолжайте. Итак, предположим, что капитан Тревильян слышит внизу шум. Он спускается, чтобы узнать, в чем дело. Грабитель слышит, как он спускается». Он хватает эту штуковину, вроде валика, прячется за дверь, и, когда капитан входит в комнату, ударяет его сзади. Инспектор наркот кивнул. — Да, это похоже на правду. Его ударили, когда он был лицом к окну. — Но все-таки, Поллок, мне это не нравится. — Не нравится, сэр? — Нет. Я уже говорил, что не верю в дома, которые взламывают в пять часов вечера. Ну, а, допустим, ему представился удобный случай. Какой же случай? Забрался, потому что увидел, что окно не заперто на задвижку? Но мы же имеем дело с преднамеренным взломом. Посмотрите на беспорядок повсюду. Куда бы отправился грабитель в первую очередь? в буфетную, где держат серебро. — Что ж, пожалуй, вы правы, — согласился сержант. — А беспорядок, этот хаос, — продолжал наркот. Выдвинутые ящики, переворошенные содержимое их. — Ба, чепуха все это! — Чепуха? — Посмотрите на окно, сержант. — Окно не было закрыто и, значит, его не взламывали. Оно было просто прикрыто. Тут лишь пытались создать впечатление взлома. Поллок тщательно обследовал задвижку, удивленно хмыкая при этом. — Вы правы, сэр, — с уважением в голосе заключил он. — Кто бы мог сейчас догадаться? Нам хотели пустить пыль в глаза. — Не получилось. Сержант Поллок был благодарен за это нам. Подобными мелочами инспектор Нарукот достигал расположения подчиненных. — Тогда это не ограбление? — Вы считаете, сэр, что это совершил кто-нибудь из своих? Нарукот кивнул. — Да, — сказал он. — хотя самое любопытное, что убийца, я полагаю, все-таки проник через окно. Как доложили вы и Грейвс, и насколько я могу еще видеть сам, здесь есть влажные пятна. Снег был занесен на ботинках убийцы. Следы только в этой комнате. Констебль Грейвс совершенно уверен, что ничего подобного не было в холле, когда он проходил там с доктором Уорреном. В этой комнате он заметил следы сразу.